Революционная жизнь. Революционная модель адаптации также сродни определению революционной науки Куна. Примечание. Томас Кун. Структура научных революций. Москва, 2009 год. Это более сложное понятие. Предположим, что вы вернулись с деловой встречи. Вы пришли вовремя, и, кажется, все прошло удачно. Конечно, коллеги были немного раздражены и смущены, когда вы пытались контролировать ход переговоров, но, скорее всего, это просто зависть. Они не способны понять грандиозность ваших замыслов. В результате вы чувствуете удовлетворение, временное, и, возвращаясь на работу, думаете о завтрашнем дне. Зайдя в кабинет, вы замечаете на автоответчике сообщение. Вас вызывает начальница. Как неожиданно. Пульс немного учащается. Хорошая это новость или плохая, она требует подготовки к действию. Что у нее на уме? Вы начинаете фантазировать о будущем. Возможно, она услышала о вашем поведении на встрече и хочет похвалить за отличную работу. Вы встревожены, но полны надежд. Коротко постучав, вы небрежно входите в кабинет. Начальница смотрит на вас и со вздохом отводит глаза. Чувство тревоги нарастает. Она жестом указывает на стул, и вы садитесь. Что происходит? — У меня плохие новости, — начинает она. — Это нехорошо, совсем не то, чего вы хотели. Сердце колотится все чаще, вы сосредоточенно слушаете. Я получила несколько неприятных отзывов о вашем поведении на деловых встречах, Наконец произносит начальница. «Все коллеги считают вас жестким и надменным оппонентом. Вы совершенно не умеете реагировать на критику. К тому же вы, кажется, не совсем понимаете свои рабочие задачи и политику нашей компании». «Это немыслимо. Вы потрясены, буквально парализованы». Образ блестящей карьеры исчезает. Появляются тревожные мысли о безработице, социальном унижении и провале. Вам трудно дышать. Вы краснеете, обильно потеете, на лице застывает маска едва сдерживаемого ужаса. Неужели ваша начальница такая стерва? — Вы работаете у нас уже пять лет, — продолжает она, — и ваши результаты вряд ли улучшатся. Вы определенно не соответствуете занимаемой должности и мешаете продвижению многих других компетентных сотрудников. Поэтому мы решили немедленно вас уволить. Хорошенько задумайтесь о своем поведении. Вы только что получили неожиданную информацию. Но это уже не мелкие несостыковки, раздражители, угрозы и разочарования, которые утром нарушили ваше душевное равновесие. Это неопровержимое доказательство того, что ваши характеристики настоящего и идеального будущего в корне неверны. Ваши предположения о природе окружающей действительности ошибочны. Привычный мир только что рухнул. Все происходит не так, как казалось должно происходить, все опять становится неожиданным и новым. В шоке вы покидаете кабинет. В коридоре другие сотрудники смущенно отводят глаза. Почему вы этого не предвидели? Как можно было так ошибаться в своих суждениях? Вам просто строят козни? Нет, лучше так не думать. Вы понуро возвращаетесь домой и грузно падаете на диван. Горькая обида и страх сводят вас с ума. Что будет дальше? Как теперь смотреть людям в глаза? Удобное, предсказуемое, вознаграждающее, настоящее исчезло. Будущее неожиданно разверзлось под ногами, словно пропасть, и вы не смогли удержаться. В течение следующего месяца вы совершенно сломлены и не можете ничего делать. Появилась бессонница, пропал аппетит, вас изводят приступы тревоги, отчаяния и злости. Близкие совсем измучились, да вы и сами себе не рады на театральных подмостках воображения появляются мысли о самоубийстве. Что теперь думать? Что делать? Вы пали жертвой внутренней эмоциональной войны. Встреча с ужасным неизвестным потрясла основы вашего мировоззрения. Душа оказалась во власти хаоса. На вас невольно повлияло нечто принципиально неожиданное. Это означает, что придется поменять долгосрочные цели и пересмотреть, буквально переоценить, побудительное значение текущих событий. Способность к полной переоценке при узнавании чего-то нового присуща человеку еще больше, чем вышеупомянутая способность к исследованию неизвестного и накоплению свежей информации. Иногда, совершая действия, мы обнаруживаем явления, само существование которых противоречит привычной картине бытия, и благодаря которым мы приписываем событиям побудительное значение. Исследование этих новых явлений и включение открытий в имеющиеся знания иногда означает переосмысление самого знания и последующее повторное знакомство с неизвестным, которому больше не препятствуют устаревшие представления. Это означает, что простое движение от настоящего к будущему иногда прерывается полным распадом и перестройкой, переосмыслением того, что представляет собой настоящее и каким должно быть будущее. Становление личности сопровождается периодами распада и возрождения. Более общая модель адаптации человека, наиболее просто определяемая такими понятиями, как «устойчивое состояние», «надлом», «кризис», «восстановление», показано на рисунке 4 в печатной версии этой книги. Процессы революционной адаптации, происходившие и подспудно символизировавшие разнообразные культурные явления, варьировались от обрядов первобытного посвящения до постулатов сложных религиозных систем. Действительно, мировые культуры возведены на фундаменте одного великого сценария — рай, встреча с хаосом, падение и искупление. Через месяц после увольнения вам в голову приходит новая мысль. Вам не нравилась эта чертова работа, хотя вы никогда не решались в этом признаться. Вы приняли предложение только потому, что от вас этого ждали. Вы никогда не выкладывались с полной отдачей, потому что на самом деле хотели заниматься чем-то другим, чем-то, что большинство людей считает рискованным или глупым. Давным-давно вы приняли неверное решение. Может, вам нужен был этот удар, чтобы вернуться на путь истины. Вы начинаете представлять себе новое будущее. Оно, возможно, не такое безопасное, но там вы делаете то, чего действительно хотите. Бессонница проходит, аппетит возвращается. Вы успокаиваетесь, становитесь менее высокомерным, более терпимым, за исключением моментов слабости. Окружающие не одобряют восхищаются или завидуют переменам, которые с вами происходят. Вы словно выздоравливаете после долгой болезни. Вы родились заново.